Глава 33. Зоя с Таней переглянулись, и Таня ей подмигнула. Она также заметила приподнятое настроение шефа, а возможно, заранее спросила у своего проводника. Легче стало на душе и у Зои. В пятницу Данил привёз Оксану к Зое для того, чтобы она поставила закреп на работу Аделаиды Марковны по её заготовке, что передала она через Лилит. Ведь у каждой ведьмы свои методы работы. Как начинала, так и закончить должна. Девушка выглядела уже лучше, а это ещё и недели не прошло. Они собирались в начале лета пожениться. Надеюсь, Зоя Николаевна вы сможете присутствовать на свадьбе, спросил Даниил. Придётся. Свадьба такой момент, что все недображелатели слетятся. Глаз до да глаз нужен, ответила, улыбаясь Зоя. И я могу попросить маму или лучшую подругу, начала Оксана. Но Зоя остановила её. Лучшая подруга это самый опасный человек, уж поверь мне. Она ещё не предлагала испытать Даниила на верность. А впрочем, это твоё дело. А на свадьбе пусть каждый займётся своим делом. И я буду на страже, так сказать, а мама и подруги пусть веселятся. Только Оксана, никто не должен обо мне знать. Ни лучшая подруга, ни мама, никто. Данил, я знаю, не проговорится. Договорились? Оксана кивнула в ответ с серьёзным выражением лица. Зоя поняла, что она не проговорится, особенно после того, как ей пришлось пройти чистку от порчи и что она при этом пережила. Зоя прикинула, что этот день попадает на субботу, придётся не гостить у Владимира. В субботу, как обычно, она шагнула с прихожей во двор дома Владимира. Несмотря на утро, солнце уже припекало вовсю. Он встречал её на крыльце. обнял и хотел снова отнести в дом, но она сказала со смехом, что так привыкнет и не будет знать, как заходить в дом. Зоенька, я буду носить тебя на руках столько, сколько ты пожелаешь, но сегодня я едва дождался тебя. Мне нужно срочно отбыть по делам, срочный вызов. Ты побудешь тут одна. Я должен прибыть сегодня к вечеру. Не скучай без меня. Сама понимаешь, что есть у нас некоторые обязанности. Настроение у Зои упало. Но действительно, есть обязанности у каждого мага, тем более у Владимира. Он тут же исчез, а Зоя, переодевшись в домашнюю одежду, пошла осматривать свои грядки. Ведь при переходе к нему она по-прежнему прихорашивалась и наряжалась. Она осмотрела посадки, полюбовалась розами, которые уже дали веточки, проверила всходы, прорвала сорняки, полила всё. Так незаметно пришло время обеда. Она подошла к двери, Но та оказалась закрытой. Но Зоя помнила, что когда она выходила, то просто прикрыла её. Она ещё поддёргла дверь, но та даже не шелохнулась. Тут к двери подошёл Фауст, толкнул дверь головой, она легко приоткрылась и кот прошмыгнул внутрь. Зоя попыталась зайти за ним, всё ещё ничего не понимая, но дверь захлопнулась, едва не задев её по голове. Ну что же, ты не хочешь пропускать меня во внутрь, хотя я нашу ребёнка твоего хозяина. Не думаю, что это его указание. Скорее всего, это твоё самоуправство, сказала она. Она посидела немного под навесом, но ей хотелось пить и кушать. Поэтому, она в чём была в спортивных брюках и футболке, вернулась в Москву, в свою квартиру. Зоя Николаевна, что случилось? спросил её дом. Ничего не случилось. Владимиру срочно нужно было куда-то отлучиться, а без него зайти в его дом я не смогла. Меня туда просто не пустили, представляешь? А что тут особенного? Я также никого не пускаю сюда. Правда, Владимир может заходить, а Долоида Марковна ещё пару людей, но действительно, Владимир там полноправный хозяин и такой демарш со стороны дома. Да, остались мои вещи там. Мне дали возможность переодеться, но вот на питье воды уже не пустили. Главное, у меня даже карандаша не было, чтобы записку оставить. И кот его меня уж очень демонстративно проигнорировал. Прямо не знаю, стоит ли приходить туда в гости. Неужели мы с ним никогда не встретимся больше? Это слишком. Тут гормоны снова забурлили, и Зоя расплакалась. Она решила, что раз Владимир не решился со своими хранителями вопрос о ней, значит, она ему не очень нужна, и значит, он ей также не нужен. Она будет сама растить ребёнка. Она плакала в подушку, пока не почувствовала, что Михейка гладит её по голове. Потом она уснула. Домовые ведь тоже умеют насылать сон. А Владимир вернулся ещё до заката солнца. Не хотел любимую оставлять одну вечером, но к его удивлению, Зои не было. Мало того, видно было, что она исчезла прямо в рабочей одежде и в дом не заходила. На кухне всё стояло нетронутым, как он и оставил. Мужчина встревожился, начал звонить, но Зоя не брала трубку. Да она просто обиделась, но Владимир был в панике. Срочно связался с Адолоидой Марковной, чтобы она связалась с Лилит. Часа два было потрачено и нервов, и времени, чтобы узнать, что дом не пустил Зою во внутрь, и ей пришлось вернуться. И Зоя очень обиделась, что Владимир не решил вопрос с тем, чтобы его дом её признавал. Потом он получил нагоняй от Эдолаиды Марковны, что не оформил брак, как положено, что оставил женщину в положении неизвестно где, а вдруг нужна будет скорая, а Зоя даже вызвать её не сможет. И с домом своим почему не решил, если не собирается жениться, нечего женщине голову морочить, короче, получил он по полной. Потом по цепочке получили и дух-хранитель его дома, и кот граф, и домовой. Владимир высказал всё, что у него было в душе в тот момент, может быть даже лишнего, а сам уехал ночевать в гостиницу. Там он обдумывал, как лучше им с Зоей устроить свадьбу, причём не только светскую. Это при условии, если Зоя не отдаст назад обручальное кольцо. Поспав и успокоившись, Зоя уехала гулять на Водоенха, где пробыла почти до вечера. Вечером после ужина к ней обратилась Левит. Зоя Николаевна, ты чего на телефонный звонок Владимира не отвечаешь? Не слышала, поэтому не отвечала. А что, обязательно должна отвечать? — Нет, можешь не отвечать, если не хочешь. Только он Аделаиду Марковну нашел, а та — меня. — Нашел и молодец, — спокойно ответила Зоя. Лилит поняла, что Зоя не намерена продолжать эту тему и не стала ей рассказывать, как его распекала Аделаида Марковна. Воскресенье прошло в учебе. Зоя не вспомнила ни единым словом Владимира. Она просто училась. Затем сделала перерыв. Поехала за платьем в магазин, ведь ей нужно было быть на свадьбе. Она выбирала такой фасон, чтобы можно было его и потом носить. Но, к сожалению, интересного ничего не было. Или в размер, или сразу мешок. Если и было что-то похожее, то цвет не её. Наконец, она нашла нарядное платье для беременных. Так как по ней ещё ничего не было видно, она осмотрела платье по изнанке. нашла, как его можно сейчас приталить, а потом распороть швы. Зоя уже решила, что ребенка будет воспитывать сама и сильно раскидываться деньгами сейчас не будет. Дома она наметала швы, примерила и сразу прострочила. Через полтора часа платье было готово. Вечером поговорила минут пять с сыном, спросила, как у него дела, как жена, как внуки. Они перезванивались раз в две-три недели, и этого... было достаточно обоим. Потом в Skype вышла дочь. Тогда ещё не было таких систем, по которым сейчас можно звонить за счёт интернета. Дочь как раз купала Аннушку, поэтому долго разговаривать не могла. Но Зои и этих 5 минут было достаточно. Звонков от Владимира не поступало. Зоя бы не ответила, но он и не звонил.